Младенцы в джунглях. Как-то раз в Литл-Роке, говорит мне Монтегю сильвер первый на всем западе и Пройдоха. Если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты слишком уж стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк.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 — О, Билли, — говорит Силлер, — рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели, а Нью-Йорк я себе давно уж приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво. Обирать таких людей, как нью-йоркские жители, это не считать умеют только до трех. Танцевать только от печки и думают раз в год по обещанию.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 Даже больше, чем способов варить рис в Чарльстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее ученые, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану, писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину «Андреа дель Сарто и Иоанн Креститель в молодости». Видишь, там в уголке кипу печатных брошюрок. Так вот, имей в виду, что это золотые роспи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. А почему? Меня арестовали за то, что я застоприл уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать десяток полисмену, который вел меня, но после этого я их и изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они немножечко хоть подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-ГО», или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек с кармана. А то вот еще было...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 Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет и по всей Италии, и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов. Да что пятьдесят? Семьдесят пять тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку задание покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят что настоящий настоящие двинчи. — Как? — мистер Морган, — говорит Клейн разве не все картины двинчи находятся в вашей коллекции а что это за картина мистер морган спрашивает Сильвер? силвер наверное она величина из боковую стену небоскребый утюг вы я вижу не очень то разбираетесь в искусстве мистер Сильвер, говорит морган эта картина размером двадцать семь тюймов на сорок два и называется на досуг любви нарисована на ней несколько барышень манекен -ш который танцует ту-степ на берегу Лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорее всего, эта картинка уже вывезена в Америку, а без нее моя коллекция не полна. Но мне пора, джентльмены. Наш брат-финансист должен, знаете ли, соблюдать режим. Мистер Морган уехал от нас в Кебе вместе с Клейном. И после их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушный,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 Она висит у закладчика прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить приклейни. Будь уверен, что это та самая барышни, прям как живые. Из таких, что носят платья сорок шестого размера, но там-то не обходится без платьев, и все так меланхолично взбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько мистер Морган сказал, что он бы отдал за эту картину?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 — Это что, замазня у вас там висит над конторкой? — говорит Силвер хозяину, как бы, между прочим. — Вообще говоря, никудышняя картинка. Но мне на ней приглянулась вон та рыженькая с острыми нападками. Я бы предложил вам за нее два доллара с четвертью, да, боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.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 Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу, как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую, цепочка, очень модный фасон. Полчаса спустя мы с силы вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кэп, обкатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дождаюсь. Через два часа является Силвер. — Ну, как застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину? Силвер садится и начинает перебирать бахрому с катерти. — Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он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 Как же получается? Хотел бы я знать.